Эта ошибка в расчетах послужила причиной его медленной гибели в осажденной цитадели Бетара. Арабские племена отмежевались от еврейских общин. Парфяне остались верны нашим договорам. Синагоги крупных сирийских городов проявили нерешительность или вялость. Самые ортодоксальные удовольствовались тем, что тайно послали деньги зелотам – Еврейское население Александрии, обычно довольно буйное, оставалось спокойным. Нарыв был локализован в безводной области, которая простирается между Иорданом и морем. Мы могли без труда прижечь или ампутировать этот больной палец, и, тем не менее, можно было считать, что плохие дни которые предшествовали моему воцарению, снова как будто бы наступили. Хвиет когда-то сжег Кирену, казнил старейшин Лаотикеи, овладел развалинами Эдессы. Вечерняя почта принесла мне известие, что мы снова установили свою власть над грудой камней, которую я называл Элией-Капитолиной, и которую евреи продолжали именовать Иерусалимом. Мы сожгли Аскалон. Нам пришлось подвергнуть массовым казням повстанцев газы. Если шестнадцать лет царствование государя, который является страстным поборником мира. Завершились палестинской войной шансы на поддержание всеобщего мира в дальнейшем представляются довольно шаткими. Я приподнялся на локти. Мне было неудобно лежать на узком походном ложе. Да, конечно. Некоторые евреи избежали зелотской заразы. Даже в Иерусалиме фарисеи плевали в лицо Акибе, когда он походил мимо. Называли этого фанатика старым безумцем, пустившим на ветер те крупные выгоды, которые сулила евреям принадлежность к римскому миру. Они кричали ему, что у него скорее вырастет во рту трава, чем люди увидят победу иудеи на земле. И все-таки... Я предпочитал лжепророков этим приверженцам порядка, которые, презирая нас, в то же время на нас рассчитывали, надеясь защитить от вымогательств Симона свое золото, помещенное у сирийских банкиров и свое угодье в Галилее. Я думал о перебежчиках, которые час назад сидели в этой палатке, униженные, Смиренные, услужливые, они, тем не менее, старались повернуться спиной к статуэтке, изображающей моего гения. Нашего лучшего осведомителя Эли Бен Абайяда, который играл для Рима роль соглядатая презирали в обоих лагерях. А ведь он был одним из самых умных людей своего племени человеком с больным сердцем и с либеральными взглядами, раздираемым любовью к своему народу и пристрастием к нашей литературе и к нам самим. Впрочем, по существу он тоже думал лишь о благе иудеи. Иошуэ бен Кисма, проповедовавший умиротворение, был в сущности тем же Акибой, только более робким или более лицемерным, даже у раввина Иошуа, который долгое время служил мне советником в еврейских делах, я ощутил за его уступчивостью и желанием понравиться непримиримые разногласия со мной. Ощутил ту точку, в которой два противоположных образа мысли встречаются лишь для того, чтобы вступить в единоборство. Наши территории пролегали за сотни миль, за тысячи стадиев от этой сухой холмистой земли, Но Бетарская скала стала границей между нами. Мы могли уничтожить массивные стены крепости, в которой Симон в выступлении покончил свои счеты с жизнью, но мы не могли помешать этому племени, отвечать на все наши предложения. Нет. Зазвенел комар. Эфорион который в последнее время стал заметно дряхлеть, не попытался плотнее задернуть тонкие занавески. Брошенные на землю книги и карты шуршали от ветерка, проникавшего в палатку. Я сел на кровати, сунул ноги в сандалии, отыскал ощупью тунику, пояс, кинжал и вышел из палатки, чтобы подышать свежим воздухом ночи. Я шел... Широкими, словно по линейке прочерченными улицами лагеря, в этот поздний час совершенно пустыми и освещенными не менее ярко, чем улицы в городах, меня торжественно приветствовали часовые. Проходя мимо палаток, служивших нам лазаретом, я слышал тошнотворные запахи болезни. Я шел к земляной насыпи, которая отделяла нас от пропасти и от врага. По дозорной тропе, опасно белевшей в лунном свете, длинным, размеренным шагом расхаживал часовой. В этом хождении взад и вперед мне виделось вращение колес огромной машины, главной осью которой был я. Зрелище этой одиноко шагавшей фигуры, этого язычка пламени, горящего в человеческой груди посреди полного опасности мира. На миг взволновала меня. Прозвенелась стрела, не более докучливая, чем комар, надоедавший мне в палатке. Я стоял, облокотившись на мешки с песком, из которых был сооружен лагерный вал. Уже несколько лет мне приписывают странную проницательность, причастность к каким-то высшим тайнам, люди ошибаются. Я ничего не знаю. Но во время этих бетарских ночей я в самом деле видел, как мимо скользили слушавшие меня призраки. Перспективы духа, открывавшиеся с высоты этих голых холмов, были не такими величественными, как те, что видишь с Яникула, не такими золотистыми, как те, что открываются с суния По отношению к последним они были как бы изнанкой. Напрасно надеяться, — говорил я себе, — на то, что Афины и Рим будут существовать вечно. Жить вечно не суждено ни людям, ни предметам, и самые мудрые из нас отказывают в этом даже богам. Возникновение изощренных и сложных форм жизни, этих цивилизаций, наслаждающихся утонченностью искусства и счастья, Рождение этой свободы духа, который сам себя формирует и судит, зависело от стечения бесчисленных и при этом редких условий, и не следует думать, что они будут длиться вечно. Мы уничтожили Симона. Ариану удастся защитить Армению от вторжения Аланов, но нагрянут другие орды. Явятся другие лжепророки».